песчаная дорога в лесу размаренные жирой сосны поили воздух терпким ароматом хвои песчаная дорога была перехвачена корнями перепледшиеся между собой они напоминали лапы восточного дракона экипаж резко встряхивала на корнях потом колеса снова погружались в мягкий теплый песок Художник улыбнулся, подумала, врубили. Вот для кого это кошмар в радостной жизни летнего полдня. До маленькой, затерявшейся в лесах усадьбы доктора Зиненко оставалось несколько верст. Колесо сломалось внезапно. Когда переезжали через корень, треснул обод. Лошади стали. Возница почесал в затылке, Я обойдя экипаж, покачал головой. Потом, вспомнив что-то, сказал, «Обождите, барин, я мигом. Тут Антипа недалеко живет. Кузнец!» «Что же кузнецу в лесу делать? А кто его разберет? Чудной!» Возница вернулся с высоким жилистым мужиком. Они вместе сняли колесо, и кузнец, взвалив его на плечи, двинулся к себе высоко поднимает длинные ноги и твердо ставя их в рыхлый песок. Пассажир вылез из экипажа. Он достал из дорожной сумки маленький пейзаж, написанный на фанере. Тропинка сада. Вся в зелени. В яркой, весенней и потому чересчур веселой. Человек присел на корточке и взял в руки горсть песка. Понюхал. У него в последние годы это вошло в привычку. Он уверял, что каждый цвет в природе имеет свой запах. Потом он достал краски и начал писать маслом на обратной стороне дощечки. Белое небо, тугая зелень хвои, светло-желтый песок. Сначала художник написал и переплетшиеся сильные зловещие корни но, подумав, убрал их. Кузнец вернулся через час и начал вместе с возницей прилаживать колесо. — Ты, сказывают, лесной человек? — спросил его художник. Кузнец промолчал. — Так ли? А что? — Ничего, интересуюсь. — Все, — сказал, не отвечая художнику, антип возницы, поднимаясь с коленей. «Доедешь! Теперь напрочно!» Он повернулся, чтобы уйти, но увидал в руках художника незаконченный этюд. Безбровое лицо Антипа окаменело. Он протянул руку, и художник передал ему дощечку, на которой была написана «Песчаная дорога в лесу». Утерев свободной рукой пот солба, Антип прищурил глаза, Точно так, как это делают живописцы, когда смотрят картину. Он долго рассматривал пейзаж, а потом также обстоятельно оглядел дорогу, лес, небо. А корней почему нет? — Корниш, вот они, — сказал Антип. — Не, что можно, чтобы они были и нету. Потом Антип перевернул дощечку и начал разглядывать обратную сторону. Тут-то, небось, все есть? — Все. — А это все ж лучше, — сказал Антип, снова перевертывая дощечку. — Наши места лесные. Только вот корней нет, к жалости. Художник попросил у него пейзаж и на мягкой желтизне песка сделал кистью несколько точных узловатых мазков. — Так? — спросил он. — Теперь так? Антип помолчал, вглядываясь, а потом недоверчиво, осторожно улыбнулся. «Вот — А теперь так. — Это мой тебе подарок, — сказал художник. Антип опустил глаза и затоптался на месте. Тогда художник полез в карман и, достав несколько монет, протянул их к кузнецу. Тот отрицательно покачал головой и, не попрощавшись, пошел к лесу. Пройдя шагов десять, он обернулся и сказал «А за картину благодарный Спустя много лет этот этюд, висевший в избе сына кузнеца, купил заезжий помещик Федулов за один рубль серебром. Разглядывая покупку, он обнаружил с другой стороны яркий весенний пейзаж. «Дикари», — подумал Федулов, — «истинные дикари». Картину и ту наоборот смотрят И он заказал в Нижнем Новгороде золоченый багет и повесил картину в своем кабинете. Смеясь, он рассказывал друзьям о том, как случайно нашел настоящего Шишкина. И заметьте, какой-то незаконченный набросок с соснами они смотрели а настоящего мастера русского. В этом месте у Федулова всегда начинал звенеть голос «Настоящего мастера русского!» Повернули лицом к бревнам деревенской избы. Я нашел эту картину в фондах Горьковского краеведческого музея. Песчаная дорога в лесу Шишкина считалась обратной стороной и была заколочена планочками.